Глава 14. Фронт работ, который определил спецназовцам капитан корабля, был обыкновенным мытьё палубы. Всю свою сознательную жизнь мечтал о такой радости, проворчал Степан Тирко. Вот и радуйся от души, сказал Геннадий Рябов. В чём же дело? Сами можете радоваться, уныло ответил Тирко. Без меня. А я погружаюсь в уныние. Потому что безрадостная эта командировка и всё тут. Просто так и нет повода, чтобы чему-то обрадоваться. Сплошная муторность. Нашли это дело драить палубу. Не ворчи, сказал Богданов. В любом деле можно найти удовольствие, если захотеть. Смотри, как у меня ловко получается. 1 2 3, 1 2 3. Красота! Ну да, охмыльнулся Терко. Туда, сюда, обратно. Вот уж не думал, что мой командир нравственный извращенец. Кто так обращается со шваброй, салага? Раздался чьё-то посторонний голос. Спецназовцы подняли головы. Возле них стояли три незнакомых человека. Судя по виду и по ухмылкам, три бывалых моряхода. Три морских волка, можно сказать. Со шваброй нужно обращаться нежно, сказал один из моряков. К ней нужно прикасаться, как к любимой женщине, обнимать, гладить. «А не так, как вы. У вас это получается грубо и скучно. Может, покажешь на личном примере?» Огрызнулся Терко. «Ты-то, наверное, это умеешь». «Я-то умею», — задорно сказал мореход. «Но мне не полагается по выслуге лет. Так что учись, салага, самостоятельно. Нежно, бережно, трогательно. Или тебе никогда не доводилось обнимать женщину?» «Да пошел ты!» — сплюнул Терко. И на палубу плевать тоже не надо. Наставительно произнес второй мореход. Это считается неуважением к кораблю. Корабль надо уважать, а то он может и обидеться. И, допустим, нарочно сядет на мель. И что тогда? Учитесь, юнги. Ничего, они научатся, сказал третий мореход. Они молодцы. Откуда только капитан их раздобыл? Таких крепких да ладных. Все как на подбор. И мареходы посмеиваясь ушли. По-моему, на этом корабле все сплошь извращенцы, мрачно заметил Терко. Обнимать швабру как женщину, до да такого может додуматься только какой-нибудь извращенец. Тьфу! Сказано тебе, не плевать на палубу, со смехом произнёс Богданов. Ладно, перекур. Надо посовещаться. Совещались здесь же, на палубе. Так что же, Кузьмичёв? спросил Богданов. Других вариантов не просматривается. Вот только меня слегка смущает его лысая голова. «А меня нисколько», — сказал Дубко. «Чего уж проще, в нужный момент надеть парик, а потом снять. С точки зрения конспирологии, это очень даже неплохой прием. Человек с волосами и человек без волос — это, по сути, два разных человека». «Может, и так», — задумчиво произнес Богданов. «Старый добрый способ маскировки — парик». «Тогда получается, что и его потуги изобразить из себя немца – тоже маскировка». «Получается, что так», – согласился Дубко. «Немец и русский – это тоже как бы два разных человека». «Допустим», – согласился Богданов. «Теперь книги. Получается, что и они тоже маскировка. И при том очень даже удачная и остроумная», – сказал Федор Соловей. «Кого наш капитан в первую очередь отпустит на берег? Того, кто будет рыскать по магазинам в поисках шматья – Или того, кто хочет купить книги. Конечно же, того, кто собирается покупать книги. К такому человеку отношение особое, уважительное отношение. Как вы себе хотите, а здесь всё продумано основательно и тонко, так сказать, игра на тонких психологических струнах. В данном случае на психологических струнах капитана корабля, сказал Дубко. За какими-нибудь заморскими штанами он может кого-то и не пустить, а вот за книгами всегда пожалуйста. Стала быть товарищу Змечёв имеет возможность бывать на берегу всегда, когда ему захочется. Для контрабандиста это очень важно. Так что тут всё продумано до мелочей. Да, но почему именно книги по математике, а не какие-нибудь модные журналы? спросил Тирко. Неужто у этого Кузьмичёва жена и впрям преподаватель университета? Совсем не обязательно, ответил на это Соловей. Может, у него и вовсе нет никакой жены? Тут, я думаю, все те же тонкие психологические моменты. Вот скажи, в какую книженцу тебе бы в первую очередь захотелось заглянуть? В модный журнал или в учебник по математике? "Не-то", ухмыльнулся Терко. Конечно, в модный журнал. Что я не видел в математическом учебнике? Формул? Так я в них ничего не смыслю. Вот и все другие точно так же, сказал Соловей. Мало кому интересны математические формулы в отличие от красоток в бикини. Вот ведь даже капитан в них не заглядывает. Хотя я обязан. Думается, что и пограничники тоже. Потому-то этот Кузьмичёв и покупает книги по математике и физике. Что-то я не до конца тебя понимаю. Тирков почесал затылок. Из книги можно сделать прекрасный тайник, сказал Соловей. И перевозить в нём что-нибудь не слишком громоздкое, например, пачки денег. О, ведь и вправду. Тирков хлопнул себя по лбу. Вот ведь как Тысячу раз я держал в руках такие книжки, а не догадался. Это потому, что ты настроен не на созидательный лад, заметил Богданов. Всё-то тебе не нравится, всё тебе не так. Такое настроение, если хочешь знать, мешает размышлять логически. Вот тебе и результат. Всё понял, командир, Терко поднял руки вверх. Перестраивайсь на оптимистичный лад. Одно только мне непонятно. Ладно, деньги, а вот всякие предметы для продажи Как он переправляет? Ведь не открытым же образом. Значит, в тайнике, так? Получается, что так. Но вот капитан утверждает, что такого просто быть не может. То есть все тайники таможенникам и пограничникам прекрасно известны. И что же в итоге получается? Получается, что капитан ошибается, сказал Богданов. А пограничники с таможенниками не все знают, не дорабатывают. То есть, продолжил мысль Богданова Соловей, тайник на корабле существует. Какой-то особенный, по-своему остроумный, на который даже и не подумаешь, что это тайник, точно так же, как не подумаешь на учебник математики. Мне почему-то кажется, что никакого постоянного тайника на корабле нет, сказал Дубко. Потому что это дело рискованное, а вдруг пограничники его обнаружат. Поэтому каждый раз наш контрабандист оборудует новый тайник в зависимости от перевозимого на корабле груза. Ты хочешь сказать, что тайник всякий раз оборудуется в самом грузе? спросил Богданов. Именно это я и хочу сказать, кивнул Дубко. Что обычно перевозят на арии? Стройматериалы, правильно? Лес, цемент, всякое такое. В каждую дощечку и в каждый мешок с цементом не заглянешь. И собака тоже ничего такого не унюхает. Да, но как же обнаружить, к примеру, в мешке с цементом те же иконы? спросил Рябов. Ведь тех мешков может целая тысяча. Очень просто, ответил Дубко. Допустим, нанести на те самые мешки какую-нибудь метку. Кто их проверяет, те мешки на предмет меток? Никто не проверяет, равно как и доски и прочий груз. Попробуй догадаться, что это не обычный мешок или доска. Мало ли, что там намалёвано. Надо бы узнать, что именно перевозили на корабле в прошлый раз, сказал Богданов. Вдруг это натолкнёт нас ещё на какую-нибудь созидательную мысль. А вот я сейчас разузнаю, сказал Тирко. Вы, значит, помоете за меня палубу, а я схожу на разведку. Сходи, разрешил Богданов. А мы за тебя помоем. Вернулся Тирко довольно-таки быстро, через полчаса. С собой он принёс какую-то белую квадратную плиту. Вот, сказал Тирко. Гипсовая плитка. Завалялась в какой-то подсобке. Именно этот груз и перевозили на корабле в прошлый раз. Хорошая вещь, годится на облицовку. Размеры 75 на 75 сантиметров. Легкая, прочная, толстенькая. Ну, и что скажете? А она сплошная или полая? Спросил Соловей. Сплошная, ответил Терко и для пущей убедительности постучал по плитке пальцами. Слышите, какой звук? Глухой. Если бы она была полая, то звук был бы другим. Ну ведь её можно сделать и полой, и упаковать внутри всё, что подходит по размеру. Допустим, те же иконы. Прекрасный получится тайник. А если нанести на плитку с иконой какой-нибудь знак? Соловей прищёлкнул пальцами. Ну, а я о чём толкую? С радостной улыбкой произнёс Тирко. Причём сделать плитку такой полой? Нет ничего проще. Лично я справился бы с таким делом на счёт раз-два-три. Я ведь начинал свою героическую трудовую деятельность с бетонщиком. Помнят руки, что голова забыла». «Что ж», — сказал Богданов, — «может, оно и так». «Но что это нам дает?» «Сейчас ничего», — ответил Дубко. «А завтра может и дать. А пока просто примем все это дело к сведению. Допустим, о способах перевозки всяческих раритетов мы кое-что раз узнали», — сказал Богданов после молчания. «Но как ни крути...» А это вопрос второстепенный. Первостепенный вопрос это гражданин Кузьмичёв. И что мы с ним будем делать? По-моему, тут есть два пути, сказал Дубко. Путь первый прихватить этого Кузьмичёва прямо на корабле и как следует с ним побеседовать. Быть того не может, чтобы он не рассказал нам какую-нибудь интересную историю. Захваченный в расплох человек, он обычно разговорчивый. Ну и затем Действовать в зависимости от того, что гражданин Кузьмичёв нам поведает. Путь второй: проследить за этим красавцем до самого порта, а если он отпросится у капитана на берег, то проследить за ним на берегу. И что это нам даст? пожал плечами Рябов. Ну, может, он с кем-то на берегу встретится и что-то от того с кем встретится, получит, не слишком уверенно предположил Дубко. А тогда прихватим его с поличным. И тут уж он не отвертится. «А если он на этот раз ни с кем не встретится», — сказал Богданов. «Или вовсе не пойдет на берег. И что тогда? Возможен такой вариант?» «Возможен», — вздохнул Дубко. «Кузьмичев, наш единственный шанс напасть на след икон», — сказал Богданов. «Поэтому тут нужно действовать наверняка». «А наверняка это прихватить его на корабле и учинить допрос пристрастием», — сказал Тирко. «Правильно», — кивнул Богданов. «Правильно». Сложно это дело, вздохнул Рябов. Всё-таки корабль, ограниченное пространство. А вдруг за него кто-нибудь захочет заступиться и попрёт на нас матросская братва, пожалуй, что и не отобьёмся. А мы осторожненько, усмехнулся Богданов. И тихонечко, так как мы умеем. Надо только подумать, как бы получше это провернуть. Ну так давайте думать, сказал Терко. Эй, салаги, Раздался откуда-то сверху начальственный голос. Что это у вас за совещание? Домывать палубу я за вас буду. Ну-ка, взяли швабры, да и приступили к работе, тихо скомандовал Богданов. Берём за ручку швабры нежно, как за талию любимой женщины. Брать Кузьмичёва решили ночью. Это было логично. Ночью меньше потенциальных свидетелей, и значит, меньше шансов, что случится какое-нибудь непредвиденное событие. Например, стычка с командой, пожелавшей защитить товарища от оборзевших салаг. Для этого разработали специальный план с участием капитана корабля. Капитан не выразил особого желания участвовать в осуществлении плана, но куда ему было деваться? Контрабандist на его корабле это как не крути, чрезвычайное происшествие просто таки государственного масштаба. Это чёрт бы его побрал политика. Решили так Как только большая часть команды уляжется и останутся лишь вахтенные, капитан должен вызвать к себе Кузьмичёва в срочном порядке. Здесь в капитанской каюте будут уже находиться все пять бойцов. Прихватить пятером одного дело настолько простое, что о нём даже говорить не стоит. Тем более ничего такого Кузьмичёв ожидать не будет. Но ну, о далее состоится с Кузьмичёвым разговор, разумеется, в присутствии капитана. Должен же он знать, кто есть кто на корабле, которым он командует. И еще, пока спецназовцы будут толковать с Кузьмичевым, кто-нибудь из помощников капитана должен произвести обыск в личных вещах Кузьмичева. Что нужно искать? Все, что покажется подозрительным, что так или иначе не вписывается в стандартный набор вещей матроса торгового флота. Конечно, другие матросы могут спросить у помощников капитана, дескать, Что вы тут шарите посреди ночи и что вы ищете? И даже устроить бучу. На это помощники должны ответить, что они ищут припрятанное спиртное. На корабле сухой закон, который кто-нибудь из команды, нет-нет, дай на ров вид нарушить. Поиск, изъятие и уничтожение спиртного, а также прилюдное наказание виновника дело довольно-таки частое на корабле, а потому привычное. Пока капитан распикает в своей каюте виновника нарушения дисциплины, его помощники ученяют досмотры. Что же тут непонятного? Следовательно, никакой бучи быть не должно. А вот Ильеев Стегнеевичу Мамаю ничего говорить не стоит. Пускай учёный человек до поры до времени спит спокойно. В принципе, всё получилось так, как спецназовцами и было задумано, за исключением разве что того, что Кузьмичёв удивился. и даже насторожился, что капитану от него понадобилось посреди ночи. Звали? спросил он у капитана, войдя в его каюту. Звали? вместо капитана ответил Богданов. Проходи, Кузьмичёв, располагайся, поговорим. В это же самое время сзади Кузьмичёва, будто бы ниоткуда возникли два человека: Тирко и Рябов. Ещё двое, Дубкой и Соловей, возникли впереди Кузьмичёва. Кузьмичёв в недоумении оглянулся на Рябовой и Терко, затем посмотрел на Дубко и Соловья, затем на Богданова и на капитана. Что это значит, товарищ капитан? спросил Кузьмичёв. Что за представление? Это значит, что мы с тобой хотим поговорить, вместо капитана ответил Богданов. Потолковать по душам. Потолковать о чём? Кузьмичёв смерил Богданова взглядом. И почему я должен с тобой о чём-то толковать? Кто ты такой, салага? Похоже, Кузьмичёв был личностью волевой и сильной, более того, наглой и злой. "Ну это я на корабле салага, а вот в своём деле я человек бывалый", жёстко произнёс Богданов. "Сказать тебе, каким делом я занимаюсь, или догадаешься без подсказки?" "И что с того?" Кузьмичёв иронично скривил рот. "Чтобы повидаться с тобой, мы устроились на этот кораблик матросами". Вступил в разговор Дубко. Тебя это не удивляет? Ну, увиделись, спокойно произнёс Кузьмичёв. И что же дальше? А дальше мы станем задавать тебе вопросы, сказал Богданов. А ты будешь на них отвечать. И от того, как ты на них ответишь, зависит очень многое. В первую очередь, для тебя. Начало прямо как в кино, усмехнулся Кузьмичёв. Интересно, что же будет дальше? А дальше кино кончится и будет жизнь, сказал Фёдор Соловей. То, что с Кузьмичёвым говорил не один лишь Богданов, а и другие бойцы, было не просто. Это была продуманная тактика допроса. Одно дело, если подозреваемый общается с кем-то конкретным. В этом случае он имеет возможность обдумать вопрос, который ему задают, помедлить с ответом, сообразить, что именно отвечать, а может и вовсе не отвечать. И совсем другое дело, когда вопросы на тебя сыплются с разных сторон. В этом случае подозреваемый обычно теряется, потому что попробуй-ка сообразить, как тебе ответить не на один, а сразу на несколько вопросов. Ну, а растерянный человек это разговорчивый человек. Допрос это не просто вопрос-ответ, это тонкое искусство, и Богданов со своими бойцами владели этим искусством в полной мере. Спрашивайте. Если есть о чём спросить, Кузьмичёв равнодушно пожал плечами. Если будет что ответить, то может и отвечу, немец, сказал Рябов. Что? оглянулся Кузьмичёв. Кличка твоя Немец, не так ли? сказал Дубко, и на этот раз Кузьмичёву пришлось посмотреть в другую сторону. Какой ещё Немец? начал Кузьмичёв, но Богданов не дал ему договорить. Так ты представляешься в порту Клайпеды, когда получаешь товар "И говори что по-русски, то по-немецки", по сказал турко, и Кузьмичёву вновь невольно пришлось оглянуться. "Какой товар ты получил в последний раз?" рявкнул Дубко. "Какой ещё товар?" произнёс Кузьмичёв, и опять ему не дали договорить. "Иконы!" громко и чётко произнёс Соловей. "Какие иконы?" "Четыре старинные иконы", прежним тоном уточнил Соловей. "Как ты их провёз через границу?" Раздался сзади вопрос Степана Тирко: "Не в этих ли штуках?" И он потряс перед лицом Кузьмичёва асбестовой плиткой. "Кому ты продал иконы в Гамбурге? За сколько продал? Как ты провёз деньги через границу? В книжках, в учебниках по физике и математике?" Богданов выдал целую очередь вопросов. В это время в капитанскую каюту вошёл один из помощников капитана. "Ну, не удержался от вопроса капитан. Вот что мы у него нашли." сказал помощник и протянул капитану парик. "А больше ничего подозрительного не понимаю", ухмыльнулся помощник. "Для чего ему эта штука? Для красоты, что ли? Ну так ведь не замечен он был в таком украшении, а тогда зачем оно ему? Странное дело. Благодарю", сказал капитан. "Всё, ступай и помалкивай там наверху". "Понятно", помощнику хмыкнулся ещё шире. Искосо взглянул на Кузьмичева и вышел. «Да, это был парик. Искусственные русые волосы средней длины, даже с небольшими завитками. В таком парике запросто можно было сойти за немца, особенно если и физиономия у тебя подстать». Богданов взял у капитана парик и, нарочито усмехаясь, поднес его едва ли не к самому лицу Кузьмичева. «Ну?» – спросил он. «Какое ваше дело?» Кузьмичев дернул головой и, и хотел сказать еще что-то, но Богданов ему этого не позволил. «Как давно ты знаешь Херкуса Гринюса?» – заорал он. «Что вас связывает? Когда вы встречались в последний раз? Зачем встречались? Ну? Не знаешь, кто такой Херкус Гринюс? А кто такой художник? Ты тоже не знаешь? Кто такой художник, я спрашиваю? Когда ты видел его последний раз?» «Каждый из вопросов...» Так или иначе говорил о том, что те, кто их задавал, знают о Кузьмичеве многое. Они знают, кто такой Кузьмичев на самом деле. А потому и отпираться – дело бесполезное. Наоборот, лучше во всем признаться и тем самым хоть как-то облегчить свою участь. И Кузьмичев, что называется, поплыл.